Глава 16. Опыт VPL. По спирали. Ну а теперь мы подошли к моменту, когда воспоминания о любом нормальном молодом проекте Кремниевой долины перейдут к сплетням. Дальше я должен бы рассказывать пикантные истории об интригах в совете директоров, борьбе за ценные бумаги, о предательствах и ударах в спину, и о том, как люди уходили хлопнув дверью. В VIPL все это было, и об этом можно было бы написать историю, но моя книга не об этом. И вот почему. Для начала знайте, что работать нам приходилось усерднее, чем вы можете себе представить. У нас было столько работы, что не было времени обдумать, что происходит, когда что-то случалось. Мы все просто старались удержаться на плаву. Еще лучше было бы сравнить это с падением в черную дыру, которую нельзя увидеть. потому что свет не может преодолеть силу ее притяжения. И все же, астрономы наблюдают за ними. Как? Когда материю затягивает в чёрную дыру, она начинает двигаться по спирали, как вода, которая течет в сливную трубу. Эту активность черной дыры можно наблюдать. Однако она лишь признак черной дыры, но не сама чёрная дыра. Огромный объем работы в начале существования ВПЛ вытеснил все остальное. Все события, описанные в книге, двигались по спирали к моменту, когда у меня не осталось ментального пространства, чтобы должным образом зафиксировать малозначимые воспоминания в своем сознании. Есть и другая причина. Помните эту девушку-автостопщицу, которую я подобрал в Нью-Мексико? Ту самую, которая чувствовала себя свободно, когда никто не знал, где она находится, и которая считала человеческое внимание психическими щупальцами, вторгающимися в личное пространство. Так вот, сейчас я переживаю то же самое, только как писатель. Большинство историй, которые я уже рассказал, не особенно затрагивают жизни других людей, но с момента основания ВПЛ на кону их оказалось намного больше. Деньги и гордость многое значили для некоторых из них, но не меньшее значение имели цель и понимание своего места в жизни, ценная составляющая, которая не так-то просто обрести. Я знаю, что до сих пор есть люди, которые искренне переживали за ВПЛ, и знаю, что они могли бы рассказать другие версии этой истории. Поскольку я помню самые темные времена и знаю, что как бы тактично ни формулировал, все равно задену деликатные интересы других людей, думаю, мне не стоит и пытаться. Наверное, я выбираю факты, ориентируясь не на вас, слушатели. Должно быть, вы заслуживаете пикантной подборки историй о нескольких старых политиках. Даже если это расстроит тех, кто в них участвовал, или, возможно, именно из-за этого. По всей видимости, это и есть мой долг как писателя. Может быть, я не настоящий писатель, если не задеваю ради вас ничьих чувств. Но существует и третья причина. Я просто плохо помню всю эту мыльную оперу, связанную с ВПЛ, потому что она скучная. То, что я вам расскажу, будет похоже на все остальные истории об амбициях и конфликтах, которые вы уже слушали или читали. Да и наплевать. Истории о движении по спирали, которые я собираюсь рассказать, новые для тех, кто живет в наше время. Вы получаете важную информацию, и она тоже в своем роде пикантна. В Випл. Многие из баек, которые рассказывают о недавней волне развития виртуальной реальности, Погоняющая похожа на старые истории о VPL. В начале 2015 года инженер из компании Wellf написал в Twitter о том, как удивительно засыпать в виртуальной реальности и пробуждаться в ней. Wellf, одна из компаний, сделавших ставку на виртуальную реальность в период ее возрождения в 2010-х. Эта компания просто замечательная и напоминает мне о временах VPL. Ей также принадлежит игровая платформа Steam. Многие инженеры попробовали повторить эту попытку. В конце концов, хакеры часто спят в лабораториях. Да, это происходило в ВПЛ в 1980-е годы, сначала случайно, а потом целенаправленно. И, кстати, это полностью того стоило. Мы были молоды и бесшабашны. Маргарет Мински, дочь Марвина, некоторое время работала в ВПЛ над проектом, который мы придумали для носимых эротических устройств. Он назывался "Очень приятное белье". Идея заключалась в том, что при прикосновении к белью раздавались музыкальные аккорды, а при поглаживании последовательности аккордов. Аккордовые последовательности переходили в тонические в э, ...определенных местах. Кажется, не так давно кто-то снова уцепился за эту идею. Надеюсь, он ее завершит. А еще был вибратор с соединительным кабелем MIDI, разновидность кабеля для контроля музыкальных синтезаторов. который лежал на столе в приемной, видимо, для того, чтобы смущать посетителей. Не уверен, что от него был какой-то толк или кто-то понимал, что это за штука. Я как-то видел, что Брайан Ино долго и пристально разглядывал его, но ничего не сказал. Может, он просто наблюдал за тем, как мы наблюдаем за ним? Я был в VIP самым молодым. Почему? Не потому ли, что я все еще искал мать и окружал себя людьми старше по возрасту, пусть и не намного? Ничего не поделаешь. Приходилось примерять на себя личность взрослого, хоть я и сопротивлялся. Я хотел быть чудаковатым бунтарем, но меня окружали люди с куда большим опытом чудачества и бунтарства. Раз мне срочно позвонили из госдепартамента и сообщили, что одного из наших хакеров задержали в Японии за контрабанду марихуаны. Не буду говорить, кого именно. Дело было очень серьезное и могло закончиться пожизненным тюремным сроком. Я был в ужасе, но человек, о котором шла речь, перехитрил японскую полицию, и они не смогли доказать его причастность. Уголовное дело превратилось в рискованное развлечение хакеров, о котором тут же забыли. Не могу назвать по именам всех, кто с нами работал, но отмечу еще нескольких ребят из Vipul. Это Митч Альтман, которого мы называли Комета Митч, потому что он менял работу примерно раз в квартал. Он приезжал к нам на полгода и помогал тому с аппаратным обеспечением. Сейчас он входит в число главных знаменитостей движения Maker Space. Энн Маккормик Пиструп, даже не знаю с чего начать, бывшая монахиня, разовачёкая и бойкая, как будто сошедшая с картины Мане. Энн была одержима изучением потенциала компьютеров в образовании. Она основала Learning Company, которая продавала легендарную игру Robic's Boots, обучающую программированию. Эта игра стала предшественником строительных игр, таких как Minecraft. Она надеялась на то, что мы сможем разработать инструменты виртуальной реальности для детей и изменим систему преподавания, в частности математики. Еще один выдающийся программист из тех, кого можно назвать лучшим из лучших, Билл Алиси. До этого он работал в HP, где считался гением резидентных программ. Он стремился прославиться в музыке и обладал подходящей внешностью и талантом. Он жил в одном из последних уцелевших облезлых разноцветных отелей в центре Пало-Альто, когда не жил в нью-йоркском отеле Челси. Не нужно спрашивать, его снесли. Иногда посреди ночи он отрывался от кода и шел играть в панк-клуб в городе, но потом всегда возвращался, и его код не содержал ошибок. Были и многие другие. симпатичный Джордж Захари, работавший со сложной головоломкой продвижения виртуальной реальности на рынке в начале ее существования и ставший одним из ведущих венчурных инвесторов. Майк Тейтл, ещё один голографист, тоже из Массачусетского технологического института. Очень милый и приятный человек, занимавшийся проектированием оптики последнего поколения шлема iPhone. К концу срока моих полномочий ВПЛ расширилась настолько, что я уже не знал всех лично. Нам стало мало нашего маленького здания на пристани. Если вы живете в Кремниевой долине, знаете высотное здание к югу от моста Сан-Матео, окна которого выходят на полуостров, то самое с большим восьмиугольным окном наверху. Там мы и располагались. Мистер Джон Пейри Барлоу, который очень гордился своим нюхом на привлекательных женщин, Рассказывал мне об интересных сотрудницах, которых я никогда не встречал. Одинокая девушка с внешностью как у Одри Хепберн и при этом внучка Альбера Камю. Кто знает, может быть, и она работала у нас. В ВЭП я встречал не только новых людей, но и новые версии самого себя. Безработный деревенский хиппи превратился в нервного генерального директора. Трудно поверить, что это я, но боже мой, у меня появилось самообладание. Как бы я ни отрицал суеверия, считаю, что должен рассказать о том, чего не могу объяснить. Инженеры ВПЛ клялись, что когда я расстраивался, то компьютеры, рядом с которыми я находился, даже в соседних помещениях, выходили из строя. Они знают точно, поскольку заносили записи о сбоях в журнал и анализировали статистику. Причем под угрозой было не только программное обеспечение, но и аппаратное, и страдало оно не только от психической силы. Помню одну напряженную встречу с поставщиком, который хотел отсрочить доставку необходимых нам запчастей и не платить при этом договорную неустойку. Я злобно буравила взглядом представителей компании, разламывая компьютер на кусочки голыми руками. При этом я не произнес ни единого слова. Запчасти доставили вовремя. После всегда вежливый Том осторожно собрал из конференц-зала обломки, чтобы занести их в каталог и утилизировать. Не всегда мне нравилось, в кого я превращаюсь. Для чего предназначалась виртуальная реальность? Меня часто спрашивали: есть ли у виртуальной реальности практическое применение или она ориентирована только на геймеров? Сейчас, когда я пишу эту книгу, история виртуальной реальности еще только начинается, так что я жду сюрпризов от VR-приложений. Но и те приложения, которые мы разработали в 1980-е годы, весьма популярны. Думаю, их-то и запомнят как основные сферы применения VR, -а. ну или хотя бы как первых ласточек. Я перечислю приложения, над которыми мы работали в VPL, по типам партнеров, с которыми мы тогда сотрудничали. Виртуальная реальность целиком и полностью строится на партнерстве. VIPL выступала как в роли инициатора, так и катализатора проектов, но никогда не работала в одиночку. Особо выделю несколько партнеров, работавших над множеством разных приложений. Среди них были как учебные заведения, так и молодые компании. Некоторые из них были одновременно клиентами, компаньонами, группой поддержки и с авторами изобретений. NASA, Скотофишура из Масачусетского технологического института. Меня представила Маргарет Минский. Его направили на запад в научно-исследовательский центр имени Эймса при НАСА научным сотрудникам. В его планы входило открыть современную лабораторию виртуальной реальности. Правда, Скотт предпочитал термин виртуальная среда. Работа его лаборатории была знаковой для того времени. Он сконструировал собственный нашлемный дисплей и задействовал в работе несколько наших перчаток виртуальной реальности. Позже Скотт преподавал в университете штата Южная Каролина и открыл там кафедру Вашингтонский университет. Том Фернес стал еще одним отцом-основателем виртуальной реальности. Он работал на BBC, симуляторы проекционной системы визуализации параметров полета и тому подобное, и решил переориентироваться на работу в университете. Он основал одну из лучших лабораторий Hit Lab при Вашингтонском университете в Сиэтле. В ней царила дружелюбная атмосфера, что способствовало различным совместным проектам с WPL. Виртуальный сеттал, о котором я рассказывал в начале книги, где моя рука увеличилась до гигантских размеров, придумали в Hit Lab, хотя ошибка возникла не по их вине. Университет штата Северная Каролина. Мне выпала честь получить ряд различных наград и премий, но самым волнующим для меня моментом было, когда я увидел, как оборудование, выпущенное в HP, применяется на практике в лаборатории Университета штата Северная Каролина. то, на что я так надеялся, воплощалось в реальность. С доступностью базовых инструментов темпы академических исследований ускорились. И еще одна молодая компания под названием Fake Space. В начале 1990-х годов появились другие небольшие компании, выпускавшие продукты виртуальной реальности. Часто они были друг для друга партнерами и одновременно конкурентами, хотя никто больше не был настолько безрассудным, чтобы выпускать и продавать целостные VR-системы. Больше всего мне нравилась FxSpace, которую основали Марк Болос и Ian McDowell. Они выпустили шлем виртуальной реальности, удерживаемый мини-экраном, немного напоминавший iPhone, и заключали контракты с интересными клиентами, как и VPL, а иногда и в сотрудничестве с нами. Марк пошел дальше и стал профессором Университета штата Южная Каролина. Он сыграл огромную роль в возрождении виртуальной реальности в 2010-х годах. Он разработал и запустил в свободный доступ картонный держатель для смартфона, который назвал Fof to Go, превращающий смартфон в простейший шлем виртуальной реальности, к слову, в рамках гранта Microsoft, задолго до того, как Google выпустила свою версию. Это устройство впервые сделало виртуальную реальность доступной для множества людей. Студенты Марка также разрабатывали более основательные шлемы виртуальной реальности, а некоторые из них основали компанию Oculus. Мне кажется, непривычным так коротко упоминать людей и учреждения, которые сыграли в этой истории столь важную роль, но по крайней мере, я хотя бы делаю намеки. расскажу и о некоторых других, более узкоспециализированных партнерах заказчиках чтобы прояснить вопрос, почему в 1980-е годы на проекты виртуальной реальности тратились миллионы долларов. Обучение хирургов. Джо Розен, пластический хирург и специалист по восстановительной хирургии, работал тогда в Стэнфорде. Когда-то он учился на скульптора и просто фантастически чувствует человеческое тело. Он был как рыба в воде среди людей искусства и прославился тем, что собрал по частям руку Марка Полина, пострадавшую от взрыва. Марк руководил знаменитой Survival Research Labs, той самой с супермощной морской свинкой. Сначала мы с Джо работали над его нервным чипом, первым протезом нерва. Когда пучки нервных окончаний соединяют после разрыва, зачастую после заживания они начинают неверно преобразовывать информацию. Отдельные нервы неверно передают сигналы, и хоть пучок в целом сросся, мозгу требуются годы на то, чтобы научиться заново преобразовывать нервные импульсы. Наш план заключался в том, чтобы поместить силиконовый чип с проделанными в нем отверстиями на пути у заживающего нервного пучка. чтобы он помог нервам правильно перенаправить сигналы. Но как найти правильные пути передачи сигналов? Мы рассмотрели сценарий, по которому пациенту с оторванной рукой пришили бы ее и вживили особый чип, с которым пучок нервных окончаний будет восстанавливаться. К сожалению, пациенты с оторванными руками появлялись у Джо в операционной регулярно. Затем пациент надевал перчатку DataGlove. При попытке согнуть руку или сжать кулак, перчатка определяла бы, что именно происходит, и алгоритмы адаптировали бы и перенаправляли сигналы нервных окончаний на чип, пока рука не начнет делать именно то, что хотел сделать пациент. Эта работа опередила свое время и не продвинулась далеко, хотя Джо сделал эти чипы и провел их демонстрацию. Чуть позже я, Джо и Эн Ласко – Разработали первый хирургический симулятор, работающий в режиме реального времени виртуальное колено. Эта работа вылилась в другой проект, на основе которого была основана медико-информатическая компания, не раз перекупленная за миллиарды долларов и в конечном итоге ставшая частью Pfizer. Но это произошло много лет спустя после того, как мы завершили совместную работу. Первый хирургический симулятор служил скорее подтверждением обоснованности концепции. Второй, куда сложнее. На этот раз была операция на желчном пузыре. Нашим медицинским консультантом стал полковник Риксатаба, военный врач, который пошел дальше и запустил научно-исследовательский проект при весьма авторитетном агентстве перспективных оборонных исследовательских разработок. Из всех виртуальных миров, над которыми я работал, Больше всего удовольствия мне принесли хирургические симуляторы. Торговля Между Японией и культурой виртуальной реальности всегда существовала особая связь. Японская культура казалась нам экзотической и символизировала странность нового мира, который мы открывали в наших лабораториях. Скотт Фишер особенно обожал ездить туда. Ночная прогулка по сверкающему огнями синдюку наводило на мысли о том, что когда-нибудь появятся виртуальные миры. Японским колоритом был пронизан почти весь ранний киберпанк, особенно «Бегущий по лезвию у Уильяма Гибсона. Японцы тоже обожали виртуальную реальность. По всей стране открывались лаборатории с современным оборудованием, попасть в которое было большой удачей. Вместе с Генри Фуксом мы составили классификацию исследований виртуальной реальности. ориентированные на одного человека или на несколько, дополненные или нет, гаптические или нет. И нам ничего не оставалось, кроме как выделить отдельную категорию для странных японских экспериментов. Японцы запускали самые необычные проекты. Раз я был в Киото с беседой о виртуальной реальности, и пошутил о том, как сложно было бы создать виртуальную еду. Преобразователь получится просто отвратительным, механическое месиво, которое будет выпирать изо рта По текстуре оно будет повторять разные виды пищи и выделять вкусные вещества, когда его жуешь. Через год я получил письмо от одной университетской лаборатории в Японии, которая была клиентом ВПЛ. Рады сообщить вам, что недавно мы сумели найти способ вызвать у вас отвращение. Разумеется, они сконструировали прототип омерзительного устройства, которое после каждой демонстрации нужно было стерилизовать тремя разными способами. Интересно, где оно сейчас? Эту штуку надо использовать, по крайней мере, в музыкальных клипах. У VPL был демонстрационный зал в Токио, и среди его посетителей попадались интереснейшие люди. Мы часто выступали на японском телевидении. Я всегда немного смущался того, что качество нашей продукции не дотягивает до японских стандартов. По сравнению с ними у нас все было грубым и неаккуратным. Одним из первых перспективных приложений виртуальной реальности, к моему удивлению, стал инструмент дизайна для кухни. Это был совместный проект с гигантским промышленным конгломератом Мацусита, Так что оборудование виртуальной реальности установили в самом современном токийском демонстрационном зале с кухнями. Для перевода в цифровой формат уже существующей кухни мы отправили специальную рабочую группу. И посетители могли сами оценить возможности перестройки кухни в виртуальной реальности. Самой большой проблемой оказалась задача модифицировать шлемы iPhones так, чтобы они не испортили дорогую укладку женщинам, которые пришли полюбоваться на баснословно дорогие виртуальные кухни. Симулятор дизайна кухни приносил прибыль и был доступен на протяжении нескольких лет, пока дела VPL не пошли на спад и не исчезла возможность его поддерживать. Был еще один дистрибьютор с невероятно роскошным демонстрационным залом в Париже, как раз напротив Эйфелевой башни, на другом берегу Сены. В нем молодой человек в безупречном костюме, модель из Милана, сидел в стеклянном ящике, подвешенном над головами посетителей, и постоянно печатал текст на неподключенном к сети компьютере Macintosh для большей эффектности. У меня до сих пор остались трудности с пониманием французского. Через французского клиента мы вышли на сотрудничество с нефтесервисной компанией Шлюмберже. Один из детей семейства Schlumberger даже некоторое время работал в ВПЛ. Мы разработали первые геологические визуализации для комплексирования данных. Можно было облететь нефтяное месторождение изнутри и смоделировать различные стратегии бурения. Сегодня это вполне обычное явление, но по тем временам эта технология была новой и революционной. Число наших заказчиков входили целые города. Мы помогли Сингапуру составить план его впечатляющего роста, построили модель, на создание которой нас вдохновил виртуальный Сиэтл. О нем я рассказывал в предисловии. Мы помогли рабочим группам из университета в Германии и нашему немецкому партнёру ArtPluscom распланировать работы по реконструкции районов Берлина после падения Берлинской стены. Эти обработанные изображения Берлина стали, я полагаю, первым виртуальным миром с тенями и отражениями, колышущимися в реальном времени. Впоследствии мы повторно использовали модель Берлинского метрополитена в качестве декораций для пугающего виртуального мира, созданного для студии Universal, в котором рыскали змеи размером с поезд и нападали на людей. Несколько наших проектов в Америке Мы помогали компании Boeing создавать симуляторы проектирования пилотской кабины, производственной линии и технического обслуживания в полевых условиях. Позже Boeing стала играть главную роль в продвижении смешанной или, как они ее назвали, дополненной реальности. Еще мы помогали Ford и другим автопроизводителям создавать прототипы машин, и через много лет эта практика стала распространенной в автомобильной промышленности. Точно так же мы работали с компаниями, строящими поезда и корабли. Вообще, именно в транспортном секторе у нас было больше всего заказчиков. Каждое заводское транспортное средство, которым вы пользовались за последние два десятка лет, было спроектировано в виртуальной реальности. Одним из наших клиентов стала фармацевтическая компания с большим секретом. Они планировали выпустить на рынок препарат под названием Прозак, первый блокбастер среди антидепрессантов. От нас требовалось создать виртуальный мир, с помощью которого можно было объяснить психиатрам механизм действия прозака. Надев шлем iPhone, человек оказывался в виртуальном кабинете консультанта, где на кушетке лежал виртуальный пациент, страдающий от депрессии. Обработка изображения человека требовала абсолютного максимума возможностей компьютерной графики на тот момент, но наш клиент мог их себе позволить. Нам удалось создать персонажа, который выглядел как человек в депрессии. Я этим очень гордился. После короткого разговора психиатр, испытывающий демоверсию, уменьшался до крошечных размеров и совершал волшебное путешествие, пролетая через радужную оболочку пациента по зрительному нерву в его мозг. Затем он снова уменьшался в размерах. Мы отправляли его полет к синапсам. Он мог схватить молекулу прозака и протолкнуть ее в рецептор, чтобы исследовать ее химическое действие. Это был, пожалуй, самый многообещающий виртуальный мир того времени, в котором совмещался симулятор химических реакций и другие сложно воплотимые вещи. Но я совершенно не предвидел того, что мне придется провести несколько странных и утомительных дней на ежегодной встрече психиатров, где мне приходилось постоянно уменьшать мировых светил в области психотерапии. Ситуация оказалась еще более сюрреалистической, чем предполагает виртуальная реальность. В то время половина из них выглядела как двойники Фрейда. Я поинтересовался, окажет ли наш маленький виртуальный мир терапевтическое воздействие на пациентов, страдающих от депрессии. В конце концов, виртуальную реальность стали применять для лечения депрессии. Военные и спецслужбы Сначала я с недоверием относился к военным контрактам, и не без оснований. Большинство из нас считали себя пацифистами. Но меня также беспокоило и то, что компании, работающие по оборонным контрактам, попадают в замкнутый круг, который не позволяет применять творческий подход. Контракты жестко оговаривали цели, которые мы должны были достичь. Но виртуальная реальность была настолько новой, что мы никогда не знали заранее, куда в итоге придем. Все было сумасшедшим прыжком в неизвестность. Несмотря на все сомнения, мы научились действовать так, как будто знали, что делаем, и подписали несколько контрактов с агентством перспективных оборонных исследовательских разработок и другими военными организациями. В рамках этих контрактов мы создавали безумные вещи, совершенно беспрецедентные по тем временам, но я до сих пор не могу рассказать об этой работе. По мере общения с военными мое уважение к ним росло все больше. В этой среде хватало невероятно великодушных и умных людей. Но я также наблюдал, как гипнотически действовали на их умы высокотехнологичные устройства. И обеспокоился о том, что мы считаем наших военных более компетентными, чем они есть, но не знал, как внятно сформулировать свои сомнения, чтобы меня поняли правильно. Мне все еще сложно применять такие оговорки по отношению к людям, любящим технологию, каково бы ни было отношение людей к пацифизму. Никто не хочет, чтобы армия его страны оказалась недостаточно компетентной. Меня до сих пор беспокоит то, что высокотехнологичные устройства могут сбивать с толку. Некоторые проекты состояли в визуализации сложных данных для лучшего их понимания, что это были за данные, не скажу. Если превратить сложные данные в виртуальное пространство, дворец, который можно обойти, или город, по которому можно погулять, мозг лучше запоминает и больше замечает. До появления печатного станка во всех культурах мира существовало искусство памяти, упражняясь в котором люди представляли себе место, где размещались их воспоминания. В Европе они называются чертогами разума. Известно, что к их помощи перебегал Шерлок Холмс, по крайней мере, тот, которого сыграл Кэмбербэтч. Факты, которые нужно запомнить, можно развесить в красивых рамках по стенам воображаемых чертогов. Самый продуманный пример такой практики у австралийских аборигенов. Они называют ее тропами песен. Наш мозг оптимизирован для запоминания рельефа. Обратив сложную структуру в территорию, мы ее покоряем. Этот метод применялся и для помощи ветеранам войн, страдавшим нарушениями памяти. Так они могли принимать свои новые воспоминания с большей уверенностью. Конечно, этот список приложений виртуальной реальности для помощи людям с ограниченными физическими возможностями не полон. Мы много работали с перчатками для изучения языка жестов и лечения пациентов с потерей речи, и не только. Но я слишком устал от рекламного ажиотажа, связывающего виртуальную реальность с ограниченными физическими возможностями. Так что сейчас предпочитаю не обсуждать эту тему, а просто работать. Ажиотаж возникает очень быстро, как привыкание к наркотику. и может помешать спонсорам и организациям действовать эффективно. Через военных мы познакомились со служащими правоохранительных органов. Совместно с ФБР мы разработали устройство, помогающее наметить потенциальные засады снайперов, которые могут стрелять в людей во время массовых мероприятий. Вне всякого сомнения, самой сложной частью проекта в те далекие времена было аккуратно перенести в компьютер модель города. В этом мы полагались на помощь геодезистов Хотя приложение сочли успешным, у него открылась и темная сторона. Еще одно ведомство, оценив демоверсию, поинтересовалось, нельзя ли использовать приложение для того, чтобы распланировать расстановку камер слежения по городу таким образом, чтобы задействовать минимум камер. э можно, конечно. Еще через некоторое время запрос поменялся. А могут ли наши собственные шпионы передвигаться по иностранному городу, увешанному камерами, без риска быть раскрытыми? Как добиться того, чтобы шпиона не выследили? Я посоветовал взломать систему наблюдения и создать иллюзию тысячи шпионов, идущих в разных направлениях. Тогда потребуется некоторое время, чтобы выяснить, какой именно сигнал настоящий. Старая добрая диверсия поможет быть на шаг впереди. Этой стратегией пользуются и в наши дни. Позже я увидел сцену из фильма Особое мнение, где главного героя преследует полиция, а его изображение попадает на каждый рекламный щит, мимо которого он пробегает. Так что выследить его элементарно, любой может его увидеть. Я на самом деле применил модель технологий для этого сценария. Наши бойцы невидимого фронта остались от моего предложения в восторге. Успешная работа. Хотя когда я уходил, у меня появилось ледяное чувство сомнения, сродни тому, которое появляется, когда ты идешь и вдруг понимаешь, что ступаешь не твёрдо, и следующий твой шаг повергнет тебя в глубокую пропасть. Остановись, подумай. Если цифровую сеть можно использовать, чтобы скрыть правду и сделать это эффективно, прямо среди торрентов и прочей открытости, откуда у нас такая уверенность в том, что эти сети вообще будут работать в интересах правды? Но вернемся к счастливым историям о первых приложениях виртуальной реальности. Персонажи. Должно быть, мы были первыми производителями костюмов захвата движения. Наши костюмы DataSuit покупали в основном представители индустрии развлечений. Это было еще до того, как появились программы обработки реалистичного изображения персонажей компьютерной графики для фильмов, а тогда мы использовали статичные изображения. На телевидении в то время шло игровое шоу, участники которого надевали костюмы дата-сют и контролировали схематичных человечков, которые что-то там делали. Не помню уже что именно. Я считаю, что сама идея стоит того, чтобы возобновить проект. У нас был проект для Олимпийских игр. Мы пытались создать новый вид спорта в виртуальной реальности. Опять же, попытка стоит того, чтобы ее повторить. Мы создавали прототипы тематических парков, в основном при спонсорской поддержке Universal, но ни один из них так и не запустили. Чаще всего с нами сотрудничал режиссер Алекс Сингер, который впоследствии продолжил снимать сериал Звёздный путь и их Холодек. Я очень любил приходить к нему на съемочную площадку. Это, наверное, был последний раз, когда научная фантастика была в равной степени изобретательна, гуманистична и оптимистична. Виртуальная реальность была продемонстрирована в тематическом парке лишь через много лет, когда Рэнди Пауш стал работать с Disney. Если уж я упоминаю Рэнди, то должен упомянуть и его научного руководителя, Энди Вандама. Энди был старшим преподавателем информатики в Университете Брауна. Его ученики изобрели нашу эпоху. Некоторых, например, Энди Херцфельда, я уже упоминал в книге, но на самом деле они отметились буквально везде. Рэнди был рядом с нами и во времена работы в ВПЛ, хотя тогда он был профессором в Вергинском университете. У нас родилась идея, напоминающая заговор, о том, что виртуальная реальность превратится в новую разновидность языка. Вы, возможно, слышали о Рэнди не только из-за его работы в виртуальной реальности, но и благодаря его последней лекции о том, как достойно жить и умереть. Мы с Рэнди были примерно одного возраста, но Ренди умер в 2008 году от рака поджелудочной железы, будучи в шаге от того, чтобы считаться нецерковным святым. Кое-кто экспериментировал с адаптацией технологий виртуальной реальности для театра. Джордж Коуц придумал откидывающуюся сцену, разделенную слоями рассеивающей сетки, создающую иллюзию того, что живые актеры ходят по виртуальным мирам и взаимодействуют с виртуальными объектами. Он смонтировал эту сцену в напоминавшем собор помещении внутри одного из первых небоскребов Сан-Франциско. Результат завораживал. Ему помогали с оборудованием и программированием VPL, NASA и Silicon Graphics. К сожалению, наши цифровые устройства во время представлений нередко отказывали. Дочь Джерри Гарсии, Анабель При помощи перчатки Data Gloves и скелетной руки, задействованных в нашем исследовании по созданию хирургических симуляторов, делала проекцию огромной руки скелета во время концертов Grateful Dead. Она сказала, что ей нравилось смотреть в глаза фанатам, следившим за движениями этой руки. Они всегда были сосредоточены на одном предмете, как котята, которые наблюдают за маятником. Для тех, кто слишком молод, чтобы помнить о Джерри, скажу, что он был своего рода лидером музыкальной группы. Хотя само понятие лидера было несовместимо с концепцией этой группы, удивительно, что с приходом интернета воспоминания исчезают. Когда я был подростком, я помнил звезд музыки предыдущих поколений, например, Еву Тангуэй, чей образ эпохи водовилей вдохновил таких звезд, как Лети Гага. Молодежь двухтысячных, с которой мне доводилось работать, обычно не слышала о Grateful Dead, хотя иногда создавалось впечатление, что в Кремниевой долине в период с 1980-х по 1990-е годы о них говорили больше, чем о компьютерах. Эта группа ассоциировалась с психоделическими наркотиками и почти телепатической связью со слушателями и преданными последователями, которые всю свою жизнь ездили на ее концерты. Сам я не был их большим фанатом, Но я был исключением из правил. Мы сотрудничали с Джимом Хенсоном, знаменитый кукловод, крестный отец Кермита, Мис Пигги и так далее. При создании прототипа, отрисованной в компьютерной графике марионетки по имени Волдо. Впоследствии Волдо обзавелся новым имиджем и стал привлекательнее, чем первоначальный вариант. Приглашать кукольников в нашу лабораторию было здорово. Мне очень нравилось бывать в мастерской Хенссона в Нью-Йорке, где вечно царила суета. Мы очень многое узнали от кукольников о характере и экспрессии, а они переняли от нас странную новую точку зрения, что аватары нужно создавать без четко установленного в уме фокуса камеры. Джим был невероятно милым. Было у нас и несколько совершенно сногсшибательных заказчиков. Раз я вылетел частным самолетом прямо в Канаду, в Сус-Энт-Мари, В гости к народу Оджибве, чтобы оценить, может ли технология виртуальной реальности помочь сохранить их язык, основанный на метафорических отсылках к событиям мифологии племени. Формат словаря им не подходил. Эту встречу косвенно изобразили в одной из серий сериала Звёздный путь: Новое поколение, об инопланетной расе, у которой была похожая проблема. Самое большое удовольствие мне доставляли визиты к заказчикам и компаньонам чтобы не происходило потом ВПЛ преуспела в своей основной миссии изучении и ускорении развития виртуальной реальности. Побочные продукты. В приведенном выше перечне мало пользовательских продуктов виртуальной реальности. Причина довольно проста. Виртуальная реальность дорогое удовольствие. но кое-что мы все же сделали. Самым известным устройством стала уже упомянутая здесь перчатка PowerGlove. Также мы создали замечательные прототипы пользовательской среды, которые никогда не появлялись на рынке и, возможно, никогда уже не появятся. В одном случае использовались старый компьютер Amiga с 3D-очками, похожими на те, в которых смотрят 3D-фильмы, и которые намного проще и дешевле iPhone, и перчатки PowerGlove. Эта среда была чем-то средним между пинболом и ракетболом. Но Amiga не хватало мощности. А ни один другой домашний компьютер, как оказалось, не мог работать с цветом. Сейчас с появлением 16-битного изображения пришло время возобновить проект. Мы создавали прототипы игрушек. Наш плюшевый виртуальный медведь получил имя Ноздредамус, потому что в его нос были встроены сенсоры, а еще потому, что наш первый логотип назывался Нос. Буква В выглядела как глядящий вверх глаз, изображенный в профиль. Буква П напоминала ушную раковину, а буква Л была похожа на кулак с большим пальцем, поднятым вверх. Созданное Янгом средство 3D-моделирования стало самостоятельным продуктом, первым инструментом 3D-дизайна на Mac, получившим название Swivel 3D. Его продали компании ParaComp, которая потом вошла в состав другой компании Macromind, выпустившей первый редактор анимации для Mac. В конце концов, результат их разработок под названием Macromedia купила Adobe. Так что от VPL там почти ничего не осталось. Swivel до сих пор остается моим любимым средством разработки в 3D, хотя его не поддерживает ни один современный компьютер. Инвесторы просили патенты, и мы оформляли патенты, но это всегда было спорным вопросом. С одной стороны, хакерский идеализм внушал презрение к самой идее интеллектуальной собственности. С другой, мы появились достаточно рано, чтобы получить патент на многие компоненты виртуальной реальности. Никто до нас не объяснял, как можно объединить множество людей в одном мире, связать аватары с человеческими движениями или взять в руки виртуальный объект так же, как реальный. Мои друзья из хакерской среды очень не хотели, чтобы мы оформляли патенты на эти концепции, но инвесторы агрессивно настаивали на своём. Мы избрали интересный промежуточный курс. Мы оформили заявку на патенты, но включили в нее весь исходный код в максимально возможных подробностях, чем свели на нет всю коммерческую тайну. С одной стороны, кто бы не владел патентом, он мог дальше работать с кодом. Позже, когда Sun Microsystems приобрела VPL, именно это и произошло. Но с другой стороны, мы передали знания о том, что мы сделали и как мы это сделали. Это означало, что любой мог узнать все, что ему нужно, и работать с нашей интеллектуальной собственностью. Продукт был одновременно и проприетарным, и с открытым исходным кодом. Получилось ли у нас? Не все. Патенты оказались настолько ценными, что за них конкурировали. Возможно, из-за этих конфликтов мы упустили какие-то возможности. Впрочем, срок действия патентов ВПЛ истек. Древняя история